«Я умру, если она не будет моей», — представил себе корабль, взлетающий на волнах бурлящей зеленой воды, скатывающихся с носа судна, водяной пыли, клубящиеся в воздухе. Опасность его не пугала, но он обладал трезвым рассудком, и мысль о том, что бесплодный жар может иссушить его, не принесла радости. «Какое чудное создание!» — проговорил Евгения. Ее мягко очерченные губы были приоткрыты. Вильям видел влажные, ровные, молочно-белые зубы. «Это морфа Евгения, дорогая. Названа не в твою честь, но отдана мистером Адамсоном в твое распоряжение. Какая прелесть! Она изумительна! Такая белая, такая блестящая! Нет-нет, это самец». Самка та, что поменьше, светло-лиловая. Какая жалость. Меня привлекает как раз его атласно-белый окрас. Это, впрочем, естественно, ведь я женщина. Мне хотелось бы представить их в полете, но как не пытайся сохранить их естественный вид, они все равно выглядят застывшими, как палые листья. Я бы хотела держать дома бабочек, как мы держим птиц. Их вполне можно держать в оранжерее, если должным образом ухаживать за личинками, — ответил Вильям. Как было бы приятно сидеть в оранжерее, в окружении целого облака бабочек! Как романтично! Я без труда мог бы устроить для вас облако из бабочек. Разумеется, не из морфа Евгения, но из местных, синих и белых, золотистых и алых. В этом облаке вы сами были бы морфы Евгения, что означает прекрасная, изысканной формы. В противоположность аморфности, — заметил Евгения, — совершенно верно. Первобытные амазонские джунгли, бесконечное однообразие зелени, облака мошек и москитов, плотная стена ползучих растений и подлеска часто представлялись мне воплощением бесформенности. Но вот появилось нечто совершенное, великолепно оформленное, от чего захватывало дух. И это была морфа евгения, мисс Алабастер. Она обратила на него свой влажный взор, пытаясь решить, не заключен ли здесь комплимент? Казалось, она обладала особым чутьем на комплименты. Он встретился с ней взглядом, коротко и печально улыбнулся, и она ответила ему короткой печальной улыбкой и быстро прикрыла ресницами синие озера глаз. «Я сделаю для них специальный стеклянный ящичек. Вот и видите, мистер Адамсон. Они будут танцевать вдвоем вечно, одетые в белый атлас и лиловый шелк. Вы должны подсказать мне, какие цветы и листья нарисовать для фона. Мне бы хотелось, чтобы они выглядели как настоящие». — К вашим услугам, мисс Алабастер. — Мистер Адамсон дал согласие погостить у нас некоторое время, дорогая, и помочь мне привести в порядок коллекции. — Хорошо, в этом случае я смогу воспользоваться его предложением. Разобраться в повседневной жизни Бридли Холла было нелегко. Вильям чувствовал себя одновременно беспристрастным антропологом и сказочным принцем, которого удерживали в заколдованном замке незримые врата и шелковые узы. Каждый здесь занимал определенные место и вел определенный образ жизни, так что ежедневно на протяжении месяцев он открывал для себя новых людей, о существовании которых не подозревал, занимавшихся делами, ранее ему неведомыми.